Красный Ягуар. Она едет одна. И ей не с кем поговорить. Она за рулем. Ей нельзя выпить, хотя и хочется. Очень, потому что тоска, какая же тоска. Она смотрит вперед и понимает, это пробка. Пробка. Ее никогда так не называли. Кто бы посмел? Пробка это значит тупая, глупая. Алина не слыла самой красивой девочкой в школе. Так, обыкновенной. Малышкой, да. Была очаровательной. Волосы вились, щечки олели, глазки сияли. А потом внезапно, и очень уж быстро подурнела и стала обыкновенной. Роста среднего, не худая и не толстая, ни блондинка ни брюнетка. Не хорошенькая, но и не уродка. Лицо ничем не примечательное, плоское. Глаза серые, волосы тусклые. Зато самая умненькая. имя было у нее красивое — Алина. А вот фамилия неблагозвучная — Лепехина. Алина Лепехина. И если бы она была хорошенькой, звали бы Али, Алечкой. А так — Лепехиной. И учителя, и одноклассники, не сговариваясь, обращались. Лепехина, сделай то-то. Лепехина, подойди туда-то. Лепехина, в твоих руках честь класса. Честь школы, честь района. Лепехина на Олимпиаду. Лепехина на дорожку. Решай, беги, читай стихи, прозу, пой, пляши, словом отстаивай. Одноклассники звали и обиднее. Лепеха. А так хотелось им нравиться. А она была пробка. Нина Грекова. Собственный муж таким прозвищем наградил. Но за все в жизни надо платить. И за обиды, которые наносишь другим тоже. Юрий Греков еще ничего не знает и даже не догадывается. Но ничего, недолго осталось. И тогда он заплатит за все, потому что остальные уже заплатили. Школьные красавицы, местные звезды, ау! Где вы сейчас и где Алина Лепехина? Лепехина? Нет, она уже не Лепехина, она Алина Одинцова, звучит. Госпожа Одинцова едет на Красном Ягуаре. У нее самый большой и красивый дом в коттеджном поселке, где живут люди отнюдь не бедные. У нее много денег. Обыкновенная? О, нет. обыкновенный. была Лепеха. Госпожа Одинцова — красавица. Был бы ум, и были бы деньги. Можно покрасить волосы, и они засияют, как солнце. Можно вставить цветные линзы. и твои глаза станут синими, как небо. Можно нарастить ногти, сделать грамотный маникюр, и твои пальцы зрительно удлиняться. А если их украшают золотые платиновые кольца? А если в этих кольцах сверкают настоящие бриллианты? Был бы ум, были бы деньги, и было бы упорство, воля к победе. Фигуру тоже можно сделать. Пусть нет талии, грудь маленькая, а бедра по-мальчишески узкие. Существуют тренажерные залы, клиники пластической хирургии, в конце концов. Есть все, если есть деньги. Школьные красавицы, королевы балов, вдохновительницы вечеров и местных гениев. Где вы? Ау! Одной такой феи Алина всегда проигрывала на беговой дорожке. Воля к победе была, а физических данных не хватало. И на полшага она всегда была позади. А за красавицей вился не только шлейф побед на спортивных соревнованиях, но и шлейф поклонников. Та выскочила замуж мгновенно и без проблем. Алине же пришлось пройти долгий путь. Но зато это было за мужество. Именно так. За мужество. За волю к победе и терпение. За большой буквы. Лет через десять после окончания школы они случайно встретились. Алина забежала к родителям проверить больную маму и оказалась во дворе дома, откуда каждое утро, не считая каникулы выходных, уходила в школу. Там и столкнулась с бывшей одноклассницей. Фея по-прежнему выглядела победительницей. От нее пахло дорогими духами, белокурые локоны рассыпались по плечам. Рядом шел муж, высокий, плечистый красавец. За руку цеплялся хорошенький мальчик лет девяти. Увидев давнюю соперницу по беговой дорожке, фея расчирикалась. «Ой, Алина, как ты? Где?» Закончила университет. Работаю психологом, свободного времени почти нет. «Замужем?» «Нет», — ответила она с глухой тоской. «Я не замужем «О — -о -о», округлила фея прелестный ротик. «Ну ладно, не огорчайся». «Да с чего ты взяла, что я огорчаюсь?» всерьез разозлилась Алина. «Ну как же! Из нашего класса ты одна еще не замужем! Насколько я знаю, пятеро уже развелись. Все равно...» «До них, по крайней мере, нашлись охотники», да — досказал синий взгляд феи. «А на тебя так никто и не польстился, и неудивительно. Ты ж лепеха!» В то время Алина все еще носила очки, И волосы ее были тусклыми, зато у нее в кармане лежал диплом МГУ. Конкурс пришлось выдержать немаленький. Да и потом работать не жалея сил. Теперь Алина Лепехина дипломированный психолог. У нее идет рабочий стаж, накапливается опыт. Пройдет какое-то время, и обращение к психологам войдет в моду. В стране грянут большие перемены, у людей появятся большие деньги, а значит появятся проблемы. Легко нажить, легко ее потерять. Все все этого боятся. Страхи — специальность Алины. Всех этих людей надо лечить, то есть выслушивать, быть внимательной и терпеливой. До того момента, когда выпадает шанс, и можно будет воспользоваться полученной информацией. Недаром Алина Лепехина была самой умненькой девочкой в старших классах и на хорошем счету в университете. Она давно уже все это поняла. Вот куда ушли силы — на учебу, в работу. А то, что в 27 еще не замужем, не страшно. С этим спешить не стоит. На следующий день она пошла в прихмахерскую и покрасилась блондинку и впервые в жизни сделала маникюр у профессионала. А еще через несколько лет, едва они появились в продаже, приобрела цветные контактные линзы, синие. И когда они встретились с феей, теперь уже через 20 лет, Через двадцать лет после окончания школы. Им теперь было по тридцать семь. Алина приехала к отцу в тот самый дом, откуда когда-то убегала в школу с портфелем в руках. Приехала на красном ягуаре, шикарно одетая, подтянутая. Подбородок гордо приподнят, плечи расправлены. В ушах и на пальцах сверкают бриллианты, прическа, маникюр и макияж безупречны. Поэтому они с давней соперницы по беговой дорожке друг друга не сразу узнали. Та, открыв рот, смотрела, как из шикарной машины выходит шикарная женщина. Алина же с некоторой брезливостью покосилась на толстушку с неопрятными волосами, за руку которой цеплялся сопливый мальчишка лет семи. Алина, ты! Ахнула вдруг толстушка, и тут Алина ее узнала. Бог ты мой! Где белокурые локоны до плеч? Где синие глаза? Они постускнели, выцвели, и лишний вес. На ее критический взгляд не меньше пятнадцати килограммов. «Ну что, побежим?» — захотела сказать ей. Алина, каждый день совершая утренние пробежки вокруг своего особняка, по-прежнему была в отличной форме. «Какая машина!» — разохалась бывшая первая красавица школы. «А украшения! С ума сойти!» Глаза у женщины жадно блеснули. «А как ты?» «Представляешь, меня муж бросил!» — пожаловалась та. «Неудивительно. С двумя детьми нашел себе какую-то. А что ты, замужем?» «Должно же быть у этой шикарной женщины хоть одно уязвимое место». «Да», — спокойно ответила Алина. «Я замужем уже восемь лет, за очень богатым человеком. Мы живем за городом, в шикарном особняке. Недавно муж подарил мне эту машину. Он меня очень любит». отчиталась во взгляде бывшей одноклассница мелькнула разочарование дабы не развивать тему госпожа одинцова сказала довольно резко извини мне некогда и быстро пошла к двери в подъезд что ж ты по прежнему на работе надрываешься уже в спину спросила бывшая одноклассница и еще чего не оборачиваясь сказала алина И на мгновение почувствовала себя счастливой, всего лишь на одно мгновение, потому что на самом деле ей хотелось выйти от тоски и рвать на себе волосы. Но она не могла допустить, чтобы бывшая соперница по беговой дорожке увидела ее слезы.